Итен Вилдберн. наверное нормально желать придушить лучшего друга и еще более нормально что калиб сразу распознал жажду крови в моих глазах потому благоразумно замолк с моей стороны никак ответил я сдержанно а вот она та еще соблазнительница веревки из меня вьет и я позволяю о женщины это умеют сознанием дела закивал он Каждый раз себе обещаю не поддаваться и каждый раз ловлю себя на мысли, что выполняю любую прихоть. А уж наша малышка Вуд способна любого скрутить в бараний рог только взмахом ресниц. «Жнец Салливан, я здесь», — подала голос Джослин. «Я в курсе», — рассмеялся он, разворачиваясь к зоне отдыха. Щеки девушки тронул румянец, но смотрела она немного сердито. «Мы хотели обсудить с Джослин создание астральной книги», пояснил я все еще внутренний кипя от негодования. У нас ведь только наладилось общение. Мне показалось, каждый нашел свою точку равновесия, а теперь мне снова предстоит преодолевать выстроенные ею стены. Так я не помешаю. Калеб вальяжной походкой прошел к Софе и плюхнулся на место рядом с Джослин. «Рассказывай, как твои успехи». Ее успехи радуют. Мы собирались обсудить практику, а не болтать о жизни. Я закрыл дверь, понимая, что от огневика так просто не избавиться. «Я не буду вам мешать», — заверил он меня. «Посижу, полюбуюсь нашей красоткой». «Моей красоткой», — исправил я его. «Если Джослин не против». «Мы же женаты», — пожала она плечами, старательно скрывая свое смятение. «И правда, соблазнение проходит успешно. Он уже ревнует. Хвалю Джослин». Калипсо смешком опустил руку на спину девушки, и она окончательно смутилась. «Знаете, я была уверена, что практически привыкла к огневикам, но теперь сомневаюсь». Рассмеялась она чуть сконфуженно. «Поверь мне, к ним невозможно привыкнуть. Особенно нам, водникам». Я присел на Софу по другую сторону от нее. «Ладно, сосредоточимся на технологии работы с шаблоном. Итан, дверь закрыта. Можешь снять повязку». Снова подал голос Салливан, отчего я на мгновение лишился дара речи. Только недавно сам был готов поделиться своей проблемой. Но тогда случился какой-то момент откровенности. Потом появились и сомнения в отношении этого брака. Да и сейчас. Пусть Джослин и пыталась вести себя свободно, но явно не ощущала комфорта рядом с Калибом. «Да, можешь снять», — подтвердила девушка, ободряюще мне, улыбнувшись. «Это опасная тайна, Джослин» сообщил ей вкрадчиво: «А она не болтушка». Калип снова похлопал ее по спине, и я, признаться, внутренне разозлился на этот жест. «Я умею хранить тайны», — после некоторых раздумий решилась она. «Хорошо. Не припомню, когда в последний раз так волновался». Потянувшись к лицу, я осторожно стянул повязку, а потом отбросил со лба и волосы, позволяя ей лучше рассмотреть причину моих проблем. Джослин слегка приоткрыла рот от удивления, глаза ее широко распахнулись. Никогда такого не видела. Она возбужденно подскочила с Софы и приблизилась ко мне. «Можно провести диагностику?» «На этот раз можно». Я коротко выдохнул от облегчения. Она не убегала прочь в ужасе, не отводила затравленный взгляд. Хотя такого рьяного проявления любопытства я не ожидал, она в очередной раз удивила. «Давно это?» Джослин положил ладонь на мой лоб, а вторую на грудь, направляя потоки магии. Зрачок почернел примерно через 4 дня после излечения от яда. Еще через 2 дня я понял, что реагирую на проявление мглы. Потому что это мгла. Видимо, проникла через яд, и организм ее адаптировал. Да, то порождение я почувствовал раньше, чем оно ворвалось в кабинет. Но суть это не меняет. Я заражен мглой. Если кто-то узнает, сложно судить о последствиях. Поэтому я перевелся в академию подальше от разлома источников мглы. Как думаешь, можно изгнать мглу из организма? Я понимаю, о чем ты. Мглу ненавидят. Джослин так и стояла возле меня, положив ладонь на мой лоб. Пальцы ее чуть подрагивали. Зеленые глаза блестели от возбуждения. Сейчас она была прекрасна, как никогда. Жители мглистого леса. Все серые зоны разлома сами заражены мглой. Только в малых дозах», — произнесла она задумчиво. «Но я впервые вижу, чтобы она проявлялась в физическом плане. Пальцы Джослин, едва касаясь, скользнули по коже вокруг моего глаза. Ты накладывала мне компресс, вытягивающий яд. Вряд ли тот состав подойдет. Но если использовать Мунну, только ее у меня мало. Попробуем найти в городе. Так ты можешь мне помочь?» Спросил я осторожно, боясь спугнуть момент. У меня много друзей, но среди них нет целителей, кому я мог бы доверить столь опасную тайну. Но почему-то поведала своей беде эффективной жене. Только было в ней кое-что важное, что заставило пойти на этот риск. Она знакома с мглой не по учебникам. Я постараюсь, но не могу ничего обещать. Это уже больше, чем у меня было. Раздался тихий щелчок дверного замка. Мы удивленно обернулись на звук и обнаружили, как истаивает запирающее заклинание. Калип просто пропал. Он ушел. Я не заметила. С усмехнулась Джослин. Когда ему надо, он двигается очень тихо. Я удержал девушку за талию, пресекая попытку отступить. Не уходи. У тебя нежные руки. Итан, дай-ка припомнить. Самое нежное прикосновение за последние восемь месяцев. Меня приласкали по лицу на одной из тренировок. Калипа приласкал. Я прищурил глаза, задорно улыбнувшись, а Джослин рассмеялась, моментально расслабляясь. Так что позволь мне насладиться моментом. По мне не скажешь, но даже ледяным клирикам нужно человеческое тепло. Пользуясь мгновением ее сомнений, я положил свою ладонь поверх ее, прижимая к своей щеке. А потом и коснулся губами изгиба ее кисти, ощущая силу пульса. «Ты волнуешься. Ты первый мужчина, к которому я прикасаюсь, не для того, чтобы провести осмотр», — пояснила она с легкой дрожью в голосе. «Приятно слышать. Я нехотя отпустил девушку, позволяя ей отступить. Давай вернемся к работе. Иначе ничего не успеем. Садись». Джослин с радостью опустилась на софу возле меня. Этот переход явно принес ей облегчение. «Ничего. поцелуй, касание так постепенно она и подпустит меня к себе. Плетение происходит по определенной схеме. Я загружу ее позже на твой кристалл, но для начала надо ее досконально изучить. Вытянув из кармана артефакт, я активировал нужный документ. Перед нами засветилась выбранное Джослин плетение астральной книги. В первую очередь нужно напитать силой обе рамки. Здесь все просто — Тянешь три нити стихии, сплетаешь их между собой. Можно просто скрутить, но крепче будет создать классическую косу. Некоторые сплетают по пять нитей, только сила от этого не увеличится. Но можно избежать разрыва в случае, если придется расплести часть схемы из-за ошибки. Объяснения заняли все время пары. Мы так увлеклись, что вздрогнули от звонка. Продолжим завтра, Джослин. А когда мне можно будет начать? когда обсудим систему плетения. Пояснил и рассмеялся, когда она почти обиженно надула губы. Я не пытаюсь тебя тормозить. Поверь моему опыту. Спешка создает ошибки. Хорошо, я постараюсь набраться терпения. Пока потренируюсь при стените, да? Отличная идея, но не перестарайся. Тело еще подстраивается под астрал. Я помню. Спасибо, Итан. Для меня это много значит. Искренне поблагодарила она. «Вижу. Иди передохни перед следующим занятием». Взяв повязку, я вернул ее на место и поднялся с софы. «Я подумаю насчет состава», — пообещала она, тоже подрываясь с места. «Побегу». И быстрым шагом направилась на выход. Только стоило ей открыть дверь, как она чуть тут же не столкнулась с Элизой. Сегодня младшая Утерборн выглядела привычнее в черной форме, собранными в тугой хвост волосами и без косметики. В глубине голубых глаз девушки искрилась магия. «Мне отказали в практике по твоему требованию, Итан!» Воскликнула она до красноты, кусая нижнюю губу. «Это из-за нее, да?» И резким взмахом указала на опешившую Джослин. «Мне пришло оповещение о нарушении договора. Ты напала на Джослин». «Пожаловалась, да?» Прошипела она, глядя зло на мою жену. «Нет, мы не общались по поводу тебя», холодно ответила та. «В этом нет нужды». О нарушении сообщил договор. И все видели, что ты облила Джослин кипятком. Холодно, сообщил я. Это всего лишь вода. Нет, это был кипяток. Оборвал я ее сердито. Если ты не в состоянии оценить данный тебе шанс, я буду действовать жестко. Но Итан, она вся сжалась, глядя на меня жалобно. Клирик Вилдберн. Исправил я ее. Джослин, иди по своим делам. С тебя достаточно этих сцен. Если, конечно, не желаешь остаться. Не желаю. Мельком на меня взглянув, она улыбнулась и выскользнула в коридор. «Забрите дверь, рекрут Вутерборн. Я поясню нынешнее положение дел». Отец узнает, он не позволит отправить меня «дверь». Повторил я, не скрывая своего негодования. Совет ничего не решает на передовой. Мое слово весомее его. «Что?» «Дверь, рекрут Ватерборн. Повторил я, на этот раз повышая голос. Затравленно на меня взглянув, Элиза наконец послушалась. «А теперь поговорим откровенно», — хмыкнул я, призывая астральную книгу, чтобы создать сферу безмолвия. Нас окружил полупрозрачный барьер. Элиза замерла, глядя на меня испуганно и настороженно. Поняла, что я невероятно зол. «Ты меня очень разочаровала. И как девушка, и как рекрут», — сообщил я ей прямо пыталась навредить другому рекруту. Более того, рекруту с огромным потенциалом. Использовала запрещенный артефакт. А от предоставленного шанса на исправление просто отмахнулась. «Шанса?» — переспросила она. «Думаешь, если бы всплыла история о применении запрещенного артефакта, я бы позволил тебе уйти от ответственности? Ты сильный заклинатель. Отправлять тебя в тюрьму было бы расточительством. Но теперь я склоняюсь к выводу, что толкать тебя будет только в качестве матери будущих магов. Элиза вздрогнула злость, яснув челюсть. «Именно поэтому я принял решение отказать тебе вместе для практики в Центральном округе. Хельга Ворон с твоего потока более достойна этого места. Она из хорошей семьи, она простолюдинка», возразила Элиза, но тут же предусмотрительно замолкла, поймав мой предупреждающий взгляд. «Она из хорошей семьи. Ее мать два месяца назад погибла при исполнении. Погибла героем. Это когда ты, балуешься запрещенкой, явно не планируешь задерживаться на передовой. Это неправда. Я готова служить. У меня сложилось иное мнение. Поэтому твое распределение переходит Хельги. Это несправедливо. Я лучшая на курсе. Она упрямо вскинула подбородок. Я свяжусь с отцом. Он потребует у ректора пересмотра дела. Элиза. Отказ пришел от центрального округа. «По моей рекомендации. Ты запятнала репутацию. Там с тобой работать не будут». Илиза вновь вздрогнула, на мгновение растерявшись, но быстро взяла себя в руки. «Ты можешь обратиться к отцу, но одно мое слово весомее сотни прошений каждого из членов совета». «Значит, это правда? Слухи о том, что высшие военачальники игнорируют приказы совета?» Тихо спросила она. «Зависит от приказов». Холодно отозвался я. Твоя практика пройдет в Северном округе, под началом Адама Сеймура. Если считаешь я несправедлив к твоей оценке, то вот твой шанс доказать обратное. Но Северная окраина это первая линия обороны, черная зона. И там очень нужны сильные заклинатели. Все верно. Я докажу, что вы не правы, клирик Вилдберн. Элиза выпрямилась, лазурный взгляд блеснул упрямством и нескрываемой яростью. Сомневаюсь. Но у тебя есть все шансы. Только если продолжишь вредить Джослин или Хельге за распределение, завершишь Академию без ранга, в качестве батарейки. Это же касается запрещенных артефактов. Как, кстати, прошел разговор с Ланкастером? Будто вы не знаете. Вздохнула она резко, побледнев. Нет, это тайны следствия. Я в них не лезу. Разговор прошел содержательно. Сдержанно ответила она. Я могу идти? «Свободно», — махнул я рукой, и Лиза тут же метнулась к двери. «Я слежу за вами, рекрут Уотерборн. Не вынуждайте меня быть жестоким», — сообщил ей в спину. Девушка приостановилась, кивнула, но так и не обернулась, поспешила скорее уйти. Что ж, дальше все зависит от нее. Мотивации я накинул больше, чем достаточно. Если Элиза не понимает, как ей повезло избежать настоящих последствий своих козней, Значит, случай безнадежный. Хотя, конечно, грустно, что мы к такому пришли. Но, наверное, стоило пройти через временный брак, чтобы снять маску с бывшей невесты. А вот ее слова о слухах насторожили. Если разговоры ходят уже среди непосвященных, то стоит речься и предупредить Джослин. На нее могут попытаться надавить, чтобы ударить по мне. Ты тут? В кабинет после краткого стука заглянул Шейн. «Как видишь», — хмыкнул я, «что-то в последнее время ко мне часто врываются. Если ты по поводу Холланд, то я возьму ее на себя». «Замечательно, тогда это тебе». Войдя в кабинет, он протянул мне потрепанную временем книгу в кожаном переплете. «Что это?» «Схемы плетений для орба». «Думаешь, ей нужен орб?» «Орб. Астральный шар, аналог астральной книги, используемой в Империи Трината. Выбор нового предмета для связи с астралом связан с врожденными ментальными способностями демонов. Система определяет ее демоном горя, пожал он плечами. Блеск. Вдохнул я, забирая книгу. Похоже, мне самому придется подучиться, прежде чем браться за Холланд. Неудивительно, что Грант такой довольный. Избавился от проблемного рекрута.